В тот день, далеко не по своей воле, я видел на Друри-Лейн два или три дома с отмеченными красными крестами дверьми и надписью «Господи, помилуй нас», которая явилась для меня первым зрелищем такого рода, печальнее которого, насколько я помню, мне никогда не доводилось видеть. Сэм и Эль Пипс. Дневники. Роберт сразу же лег в постель, но сон не приходил. Он ощущал нараставшее беспокойство, хотя не мог бы сказать, крылось оно в предвкушении удовольствия или причиной ему был страх. В конце концов он сдался и вышел на балкон. Там он долго стоял, вглядываясь в ночь и прислушиваясь к шуму деревьев парка. Потом, словно движимый каким-то внезапным предчувствием, он покинул балкон и поспешил к двери в комнату Эмили. Он не заходил к ней ночью в той поры, когда она поправилась. Дверь, которую она обычно запирала, оказалась открытой, и он вошел в спальню. Эмили сидела в постели. «Ты тоже не можешь уснуть», — прошептала она. Роберт подошел к ней. Какое-то время она смотрела ему в глаза, потом сняла с пальца кольцо и протянула ему. «Надень его». Роберт послушно выполнил ее просьбу. «Этого будет достаточно для венчания?» — спросила Эмили шепотом. Она улыбнулась и поцеловала обнявшего ее Роберта. «Помнишь, мистер Рэб сказал нам однажды, что мужем и женой людей делает не священник, а только их взаимная любовь?» Она снова поцеловала его и сказала. «Вот я как нашла ответ на свой вопрос». Только позднее, когда она устроилась на его груди, как на подушке, Роберт впервые разглядел на ее теле подозрительные отметины две ярко-красные точки на бледной коже ее спины. Он мгновенно окаменел, а Эмили, ощутив его напряжение, подняла голову и посмотрела на него сонными глазами. «В чем дело?» — пробормотала она. Вместо ответа Роберт прикоснулся к отметинам. «Ты их чувствуешь?» — спросил он. Эмили нахмурилась. Она изогнулась и провела по пятнам кончиками пальцев. «Возможно, это укусы насекомых?» — сказала она. «Не похоже» возразил роберт сделал паузу потом пожал плечами не содрала ли ты еще не совсем зажившие старые ранки эмили посмотрела на него возможно и так ответила она потом потрогала их еще раз и покачала головой и все же я не ощущаю их как содранные болячки это что- то более свежее она вяло улыбнулась роберту и спросила что еще это может быть кроме укусов насекомых она снова обняла его и уснула, свернувшись калачиком. Роберт подумал, прислушиваясь к ритму ее тихого дыхания, чувствуя, как ей спокойно на его груди, что она, вероятнее всего, права и что действительно нечего бояться. Постепенно он тоже стал засыпать. Но внезапно снова очнулся. Очевидно, Эмили снился кошмарный сон. Она неистовым металась и стонала. Простыни были влажными. Ее стало трясти, и Роберт увидел, что кожа девушки блестит от пота. Две отметины на ее спине покраснели еще больше, а когда он прикоснулся к ним, Эмили вскрикнула и резко дернулась в сторону. Теперь ее трясущееся тело содрогалось в ужасных конвульсиях. Она смотрела на Роберта так, будто не узнавала его. Потом она согнулась, свесилась с кровати, и ее стала рвать. Роберт помчался на поиски Миледи. Он обнаружил ее в прежней позе возле камина. вы кормились ею выкрикнул он Миледи подняла на него недоуменный взгляд. — Вы бредите, — ловелас. — У нее на спине отметины. Это следы клыков Лайтборна или ваших? Взгляд Миледи продолжал оставаться озадаченным. Он схватил ее за руку и потащил за собой. Начав понимать, в чем он ее обвиняет, она стала с возмущением отвергать свою причастность, и Роберт поверил ей. — А Лайтборн, — воскликнул он, — должно быть, это его работа. Миледи отрицательно покачала головой. Последние две ночи лайтбор находился в Дептфорде. К своему удивлению, Роберт понял, что его охватило какое-то болезненное разочарование. Ему хотелось, чтобы виновной оказалась Миледи. Хотелось обнаружить что-то такое, что он мог бы предотвратить. «Вероятно, это не более чем жар», — сказал Роберт. Он остановился перед дверью в спальню Эмили. Миледи посмотрела на него. Её лицо больше походило на маску. «Давайте удостоверимся в этом», — ответила она. Эмили в спальне не оказалась. Кровать пуста, с неё было сорвано всё постельное бельё. Ведущая на лестницу дверь была не заперта. Роберт бросился к ней. Он подошёл к лестнице и увидел оставленную в самом низу одну из простыней. В тот же миг со стороны холла послышался звук захлопнувшейся двери. Он, стремглав, взбежал вниз по лестнице, — Выскочил через парадную дверь на улицу, но догнать Эмили не успел. Ее не было видно ни на аллее мол, ни в парке, как он не вглядывался в заросли. «Этот город — безжалостное место. В нем легко потерять того, кто тебе дорог», — услышал он шепот Миледи. Она взяла его под руку. «Мы должны немедленно начать поиски». Удача ускользала от них все утро. Только после полудня они повстречали нищего, который видел завернутую в простыни девушку, которая сидела, дрожа всем телом на крыльце какого-то дома в конце Друри-Лейн. Они сразу же отправились туда и нашли еще людей, которые тоже вспомнили, что видели ее. След Эмили привел их к церкви Сент-Джайлз, в самом сердце зловонных воровских притонов. Роберту вспомнился мясник, который ограбил его здесь, и он стал опасаться наихудшего. Но след девушки вел дальше, и это оставляло надежду. Наконец, уже приближаясь к церкви, они увидели громадную толпу собравшихся перед ней людей. В этой толпе каждый смотрел на небо, причем одни громко рыдали и стонали, а другие заливались слезами молча. До слуха Роберта и Миледи доносились выкрики. Протиснувшись ближе, Роберт узнал голос. «Там ангел в белых одеждах!» — пронзительно кричала Эмили. «Пылающий, смертельно белый!» Роберт рванулся вперед, расталкивая локтями толпу, и увидел, что Эмили, как и вся толпа, выглядывалась в небо. Ее не были изодраны и запачканы грязью. Они походили на вынутые из могилы погребальные одежды. Все ее лицо было покрыто пятнышками и язвочками. — Вы видите его? — рыдала она. — Как крепко он держит в руке огненный меч! Вот он занес его над головой, а вот и обрушил свой разящий удар! — Толпа колыхнулась, разом застонала, и люди закрыли глаза руками. Роберт шагнул вперед и обхватил Эмили руками. Она дрожала, ее кожа была обжигающе горячей. «Горе нам!» — выкрикнула она. «Горе падет на весь Лондон! Он погибнет!» Роберт повел ее за собой, и толпа расступилась, словно в страхе перед ней. Но едва она проходила, люди снова поднимали глаза к небесам вознося к ним скорбный плач и стинание. Эмили полностью ушла в себя и, казалось, не узнавала Роберта. Теперь он видел, что пятна распространились по всей ее шее. Он бросил взгляд на Миледи, боясь заговорить, спросить ее, что она думает об этом. Но в этот момент он вспомнил предостережение полковника Секстона и стал лихорадочно соображать, не оказался ли тот прав, не стал ли Вуттон действительно рассадником заразы. Ведь наряду с прочими страданиями в деревне могла быть и эпидемия какой-то ужасной болезни. Ещё размышляя об этом, он услыхал внеземной вопль, донёсшуюся из окна верхнего этажа одного из домов. В нём появилась женщина. Её лицо тоже было покрыто пятнами пылающего красного цвета в обрамлении синевы. «О, смерть!» — кричала она. «Смерть! Смерть!» — позади неё раздался другой истошный вопль. Голос походил на визг невыносимо страдавшего ребёнка. Эмили снова уложили в постель. День изо дня девушка впадала в беспамятство и кричала, словно боль, которую она испытывала, закипала в ней, заставляя цепляться за жизнь. Уже наступил апрель. Роберт оставлял окна её спальни открытыми, чтобы ветерок охлаждал жар больной девушки. Со стороны возвышавшегося вдалеке шпиля церкви Сент-Жайлс доносились нескончаемые удары колокола, эхом разрывавшие пугливую скорбную тишину. Проходили недели, но Роберт по-прежнему отказывался допустить, что Эмили может умереть. Он узнал, что в предместе Сен-Джайлс больные угасали в считанные дни после заражения, тогда как Эмили, несмотря на все ее страдания, лихорадочно изо всех сил цеплялась за жизнь. Но однажды утром он обнаружил у нее в паху и подмышками припухлости. Вскоре они приобрели все признаки опухоли и почернели. Стало просто невозможно отрицать, что ему неизвестно название ее болезни. Тем не менее, Роберт отказывался произнести его вслух. И даже слышать это название от кого-то другого, как если бы одно только звучание этого слова могло позволить смерти отнять у него Эмили. Первым это страшное слово произнес Лайтборн. — Чума распространилась за пределы предместья Сэн-Джайлс, сказал он вечером того же дня. Это подтверждено официально, сомнения быть не может, потому что я только что из Лонг-Эйкер, где видел намалёванные на всех дверях красные кресты и мольбы о помощи. Господи, помилуй нас, кричат эти надписи. Он иронически хихикнул и нравоучительный изрек. Бог никого не станет спасать. Каждый может спастись только сам. Он поманил к себе Годолфина, который тут же приблизился с бутылкой вина наготове Роберт увидел, что тот дрожит всем телом, а его лоб поблескивает от обильного пота. — Ну-ка, повернись, — скомандовал Лайтборн. Годолфин выполнил приказание. Лайтборн взял со стола нож и распорол его леврею на спине. — Вот, — сказал он, показывая кончиком ножа. У него пятна. Вон, гадалфин. Идите вон отсюда. Я не хочу, чтобы вы заразили моих милых мальчиков. Он повернулся к Роберту. Ваши шлюхи там наверху тоже пора убираться. Теперь уже нет сомнения, раз у нее появились бубоны. Ведь ей всегда хотелось оставить нас. Так что теперь мечта вашей суженой действительно сбудется. Но она слишком слаба, чтобы переезжать, в бешенстве закричал Роберт лайтборн пожал плечами. «Почему это должно меня заботить?» — спросил он. «Я сказал вам, Лавелас, что эта сука должна убраться». Миледи взяла Роберта за локоть. «Мы заберем ее в наш дом на Пудинг-Лейн. Он не так мило обставлен, но я сомневаюсь, чтобы сейчас она стала выражать по этому поводу беспокойство», сказала она и повернулась к Годолфину. «Прикажите заложить карету и опустить занавески на всех окнах». «Мы поедем по самым убогим улочкам, где на нас никто не обратит внимания». Она помолчала, потом нахмурилась, увидев пятна на его шее. «Думаю, будет лучше всего вас забрать с собой». Вскоре всё было готово. Чума уже так крепко вцепилась в год Алфина, что он едва мог сидеть, не падая. Эмили, которая, казалось, даже не осознавала, что едет в карете, лежала на противоположном сиденье. Роберт пристроился рядом с ней на краешке, чтобы вытирать пот со лба, успокаивать, когда она всхлипывала или вскрикивала от боли. Один раз, когда она вскрикнула особенно пронзительно, он выглянул из-за занавески, желая удостовериться, что ее не услышали. Но никто на улице даже не оглянулся. Все двигались очень быстро, спрятав под повязками рты или даже лица. Почти на каждой двери, мимо которой они проезжали, были красные кресты. Казалось, сам город стал столбовой дорогой мора, и эти кресты распространялись по его телу подобно чудовищным пятнам, предвестникам бубонной чумы. И все же за пределами предместья Сен-Джайлс примет эпидемии чумы было немного, а в самом сити толпы на улицах выглядели такими же неугомонными, как всегда, будто мрак вокруг церкви Сен-Джайлс возник в каком-то незнакомом и далеком от них мире. Тем не менее... Как только карета остановилась возле дома на пудинг Роберт и Миледи постарались сделать все возможное, чтобы никто не увидел, как они помогли Годолфину выбраться из кареты и проводили его до парадной двери дома. Когда подошла очередь выносить темили, они тщательно укрыли ее простыней, чтобы не был обнажен ни один участок ее кожи. Эти предосторожности были не лишними, так как по сообщению Лайтборна ходили слухи, что при малейшем подозрении на заражение людей в обязательном порядке запирали на замок в их жилищах, а возле домов выставлялась охрана на целых сорок дней. Роберту не хотелось оказаться в таком заточении. Они разговаривали с меледи, стоя возле Эмили в пустом, отзывавшимся эхом их голосов в обеденном зале. Он быстро согласился с тем, что в самой этой чумеи в ее появлении в Лондоне было что-то таинственное. Ни один из них прежде не заводил этого разговора, но теперь, для раскрытия тайны могло потребоваться все их время и вся энергия. Говорить больше было не о чем, и Роберт наклонился к Эмили. Он тут же непроизвольно зажал нос рукой. Запах ее пота был таким неприятным, что им казалось было легко отравиться. Тогда он дотронулся до кожи ее лица, и у него возникло ощущение прикосновения к гнилой плоти. Как она похожа на тех, поднимавшихся из могил мертвецов, с которыми нам довелось повстречаться в той деревне, где свирепствовала чума, миледи согласно кивнула. "Более чем похоже", сказала она и отошла к окну. Она долго наблюдала за прохожими и движением экипажей по улице. Потом заговорила вполголоса, не оборачиваясь. "Судя по всему, от болезни умерла не меньше половины той деревни. И вот та же самая чума здесь. Что может случиться с таким громадным и многолюдным городом, как этот, даже если смерть удовольствуется наименьшей долей. — Возможно, — ответил ей Роберт, — это совсем другое заболевание. В конце концов, занести сюда болезнь могла вовсе не Эмили. — Всё возможно, — откликнулась Миледи. Она продолжала смотреть в окно. Мгновение Роберт наблюдал за ней, потом снова повернулся к Эмили он наклонился, чтобы поцеловать ее почерневшие губы. Она болезненно застонала от его прикосновения. Заглянув ей в глаза, он встретил взгляд невыразимого ужаса. Он очень напоминал взгляд Маркизы, который поразил его, когда та полулежала в постели на постоялом дворе в Солсбери. И внезапно он вспомнил. «Все возможно!» — словно эхо, повторил он словами леди, поднимаясь на ноги, и направился к ней. «Что вы знаете о медицинском средстве под названием мумио мумио Миледи нахмурилась. «Ну а чего оно?» «Милорд Рочестер упомянул о нём, когда я ему сказал, что маркиза слегла». Миледи покачала головой. «Я никогда не слышал о таком лекарстве». Роберт бросил взгляд на Эмили, которая беспомощно всхлипывала в постели. «И всё же, если Милорд Рочестер прав, и это действительно лекарство от...» «Да, Лавелас. Но всё же оно может и не помочь ей. А если поможет?» Он подошёл к Эмили, поднял локон её волос и нежно поцеловал его. Потом обернулся к Миледи. Ведь Маркизу свалило с ног то, что она увидела в том подвале. В том самом подвале, из которого мы вытащили Эмили. «Да!» — Роберт кивнул головой, словно соглашаясь с самим собой. «Да, и теперь я вспомнил. Когда я ехал в тот день рядом с сэром Генри, Я спросил его, зачем он устроил на дороге заграждение с часовыми и не даёт жителям деревни никакого шанса бежать. Он ответил, что мне этого не понять, а потом ускакал вперёд, больше ничего не добавив. «Возможно, этот сэр, этот представитель хозяина имения Олвертонов, действительно знает его секреты лучше, чем мы. Вы имеете в виду секрет того, каким образом покинувшие деревню уносят в свои крови возбудители этой чумы?» Роберт кивнул. Точно так же, как тот мертвец принёс эту заразу в деревню, где мы останавливались, теперь Эмили принесла её в своих венах в Лондон, сказал он, и на его губах промелькнула жестокая ухмылка отчаяния. По крайней мере, я должен надеяться, что смогу выяснить даст ли это что-нибудь. На какое другое лечебное средство она может рассчитывать? Он посмотрел на Эмили, которая вдруг снова завопила и принялась расцарапывать свои бубоны, словно стараясь выдрать их из своей плоти. «Она долго не протянет», — пробормотала Миледи. «От ее пота исходит смрад смерти». «Но она уже так долго борется с недугом», — возразил Роберт и опустился на колени перед постелью Эмили. «Очень долго», — согласилась Миледи. «Так долго, что одно это отличает ее от других зараженных. С какой странной и чудовищной силой духа Она выдерживает беспощадную и бесконечную агонию». Она подняла капюшон и взяла Роберта под руку. «Пойдемте. Вы немедленно должны найти лорда Рочестера и его мумиё». Роберт в отчаянии взглянул на Эмили. «Я не могу оставить ее». «Вы должны. Чем бы ни было это мумиё, я сомневаюсь, что лорд Рочестер доверит его слуге». «Он доверит его вам». «Да, но я должна быть в мортлейке Возможно, Маркиза уже поправилась, и если вам не удастся разыскать лорда Рочестера, она останется вашей последней надеждой. Лавелас, пойдемте». Она потянула его за руку. Но Роберт отстранился и снова наклонился, чтобы обнять Эмили. Она перестала кричать и открыла глаза. На короткое мгновение ему показалось, что она узнала его и улыбнулась. Но у него не было в этом уверенности, потому что губы девушки уже тронуло разложение а взгляд был очень беспокойным. Он поцеловал ее, выпустил из объятий и поспешил выйти из комнаты. Уже в дверях Роберт на мгновение обернулся. Света из окон было недостаточно, и он увидел только силуэт ее сжавшегося на постели тела, завернутого в пропитанные потом простыни. Она выглядела уже одетым для похорон трупом. Роберт судорожно сглотнул, отвернулся и закрыл за собой дверь. Следом за Миледи он вышел на улицу. Они вместе доехали в карете до Милфордского спуска. Там Миледи пересела в лодку, чтобы отправиться вверх по реке в Мортлайк. Расставая с Робертом, она пожала ему руку и шепнула на ухо, что скоро все будет хорошо. Но он не поверил ей, вспомнив, как то же самое однажды уже обещал ему лорд Рочестер на этих же ступенях Милфордского спуска, когда они вместе направлялись в Мортлайк. Вера в обещание лорда привела его в имение Олвертонов, а теперь Эмили умирает, и следом за ней та же участь может постигнуть весь Лондон. В полном отчаянии он приказал кучеру трогать. В душе он чувствовал, что его надежда на последнем издыхании, что она умирает вместе с Эмили. По мере приближения к Уайтхолу движение на улицах становилось все более оживленным. Дальше Чэринг-Кросс уже было невозможно проехать ни по одной дороге бока запрудивших улицы карет пестрели гербовыми щитами. И Роберт терялся в догадках, не пустились ли уже знатные люди в бега под впечатлением первых слухов о надвигавшейся чуме. Он оставил карету в конце странда и пошел к дворцу пешком, пробираясь между экипажами. За воротами Гольбейна толчея было еще больше. Недавно была объявлена война Голландии, поэтому всюду ошалел основали чиновники и секретари, размахивая бумагами и обсуждая новости. Но Роберт заметил и слуг, таскавших кипы одежды и сундуки. Попадались на глаза и придворные, которые выглядели оставшимися неудел. Он не мог поверить, что лорд Рочестер способен бежать, но во дворце его не было. И как Роберт не пытал его слуг, все они клялись что не знают, где можно найти их хозяина. У него не оставалось иного выбора, кроме возвращения к своей карете. «На — На Пудинг-Лейн! — крикнул он. — И со всей скоростью на какую способны лошади? От его недавних замыслов найти лорда Рочестера и спасти таким образом Эмили не осталось ничего, кроме стоявших перед глазами призрачных картин бесполезной суеты возле умирающей девушки. Гигантский замок его надежды рухнул, и осталось только желание застать Эмили еще живой. Он крепко держался обеими руками за край сиденья и молился с таким отчаянием, какого никогда прежде не чувствовал. По мере удаления от сети, дорога становилась все более свободной, и Роберт видел из кареты, как окна вспыхивают светом, возвещая наступление сумерек. Он понял, что отсутствовал несколько часов, а этого времени было достаточно, чтобы угаснуть не только свету дня. Когда они свернули, наконец, на Пудинг-Лейн, Роберт высунулся из окна, рискуя вывалиться из кареты. Он сразу же почувствовал слабость, которая внезапно обожгла желудок и стала подступать к горлу. Дома охраняли двое часовых. Выпрыгнув из остановившейся возле них кареты, он увидел на парадной двери висячий замок, а саму дверь — заколоченной досками. На ней был нарисован красный крест и написаны слова мольбы о милости Господа. Роберт сомневался, что молитвы могут теперь помочь он подошел к одному из часовых. «Она умерла?» — спросил он. «Девушка там, в доме. Она умерла?» Солдат поднял на него взгляд. В нем читалось нервное напряжение. «Вы ее знали?» Внезапно онемев, Роберт утвердительно кивнул головой, и часовой сразу же от него попятился. «Пожалуйста, скажите!» — попросил Роберт. «Я должен знать!» Часовой перевел дух. На его лице виднелись страх и сочувствие. — Были слышны вопли, — заговорил он наконец, — и это были вопли умирающего больного. Когда мы вошли, девушка уже умерла. Там есть еще мужчина, он жив, хотя долго не протянет. Если вы пожелаете оставить нам денег, мы сможем проследить, чтобы у него была еда. Онемевший рукой, Роберт нащупал кошелек и вытащил несколько монет. Он поднял взгляд на окна обеденного зала. — Она еще там? — спросил он. Солдат удивленно посмотрел на него. — Благослови вас, Господь! Нет! — воскликнул он. — Ее сразу же забрали, чтобы подготовить для похорон. — Забрали куда? — Нигде поблизости ее просто не может быть. Никто не хочет, чтобы покойники, умершие от чумы, оставались в этом месте. — Тогда где же она? — Похороны не моя забота, — сказал солдат, пожав плечами. Ее могли забрать в церковь Сент-Джайлз, когда ее увезли. Часовой снова пожал плечами. «Не могу сказать, не очень давно». Еще мгновение Роберт продолжал смотреть на него, потом отвернулся и, наполненным мукой голосом, крикнул кучеру. в «Сент-Джайлз!» Он догнал тронувшуюся карету и на ходу запрыгнул в нее. Еще на бегу его начал душить смех безысходного отчаяния. Только теперь он понял, как ошибался веря, что его грандиозные замыслы могут венчаться успехом. Теперь у него было всего одно желание — взглянуть на мертвую Эмили до того, как ее зароют в землю, и она станет невидимой для него навсегда. Он должен позаботиться, чтобы ее могила не оказалась безымянной, не осталась без его скорбного внимания. Он снова высунулся из окна. Карета ехала быстрее, чем прежде. По мере приближения к трущобам, окружавшим церковь Сент-Жайлс, Улицы становились все уже и темнее. Всюду, куда бы ни падал взгляд Роберта, он видел губительные последствия чумы. Дома стояли заколоченными. Почти все были необитаемы. В заброшенных переулках громоздились огромные кучи мусора. Сам воздух был, казалось, пропитан тяжелым зловонием заброшенности. Иногда из открытых окон слышались рыдания и крики боли. Они долго разрывали тишину многократным эхом. Но на улицах никого не было, кроме часовых, охранявших двери, отмеченные красными крестами. Роберт тщетно искал взглядом, не промелькнет ли чумная телега. Безмолвие смерти казалось полным. Внезапно, как раз в тот момент, когда Роберт намеревался прекратить поиски, на него пахнул отвратительным зловонием, и в тот же момент донесся отдаленный стук колес. Он приказал кучеру остановиться и выбрался из кареты. Ориентируясь по стуку колёс, он свернул в боковой переулок, который завёл его в лабиринт убогих кривых улочек. Наконец он увидел впереди себя телегу. Она была на полпути к переулку, ведущему к церкви. Возница кричал, обращаясь к окнам над головой и спрашивая, нет ли там мёртвых, а его люди собирали гробы и лежавшие на голой земле обнажённые трупы. Роберт крикнул, требуя, чтобы телега остановилась, но на него не обращали внимания, потому что эти люди ничего не слышали, кроме собственных криков и скрипа телеги. Он побежал по улице. Приближаясь к телеге, он попытался разглядеть наваленный на нее груз. При свете факелов трупы выглядели светящимися белыми привидениями. Их бросали на телегу как попало, и они громоздели из зловонной массы выше ее бортов. Роберт прикрыл рот рукой и запрыгнул на телегу сзади. Он ползал по трупам, переворачивал их, и тщетно всматривался в лица, пока Возница не обернулся. Он закричал на него, требуя прекратить, но Роберт выхватил шпагу и направил ее острие на Возницу. — Я ищу девушку, увезенную вами нынче вечером из одного дома в Сити. Помните вы такой труп? Возница вытаращил на него полный ужас ужаса глаза, потом отрицательно замотал головой. — У нас нет ни одного трупа из Сити. — Где же тогда она может быть? «Ее отвезли в Сент-Джайлз?» «Так мне сказали». Возница что-то буркнул, показывая пальцем. Потом на его лице внезапно появилась жуткая улыбка. «Я покажу вам!» Он отвернулся и тряхнул вожжами. Телега тронулась и загромыхала по улице. Затем свернула от домов на открытую площадку перед церковью. Возница снова показал рукой. «Там!» — выкрикнул он, — в страхе, сузив глаза при виде кольца на пальце Роберта. «Ваша жена должна быть там!» Роберт медленно слез с телеги. Зловоние, которое привлекло его внимание к этой телеге, стало теперь почти невыносимым. Оно исходило из громадной ямы, выкопанной на церковном кладбище. Она освещалась кольцом костров, ярко горевших оранжевым адским пламенем. Нетвердой походкой Роберт двинулся к яме его взору открылось множество сброшенных в нее трупов в некоторых местах они громозделись кучами высота которых достигала краев ямы рабочие засыпали такие места землей но делали это поспешно и слой земли получался тонким роберт еще наблюдал за работой этих людей когда грубый окрик заставил его обернуться возница который доставил его сюда подкатил телегу к яме так чтобы ее груз можно было опрокинуть прямо туда Трупы стали стаскивать с телеги. Они скользили и кувыркались, пока не обретали наконец покоя внизу. Роберт смотрел, как наваливавшаяся куча становилась все выше и выше, пока телега не опустела. Но так и не увидел Эмили, хотя стоял на самом краю ямы. Он поднял горсть земли и силой швырнул. Крошки земли дугой полетели над ямой, а он повернулся и ушел мимо костров в темноту. Много вина утекло в разговорах о том, кто имеет кого и кем хуже быть. Граф Рочестер. Прогулка в Сент-Джеймском парке. «Не знаю человеческую натуру, — заявился Вайл, — кто смеет закрывать в Лондоне такие места, где мужчина может подурачиться. Объявляю во все что мои удовольствия никогда не были мне милее, чем во время чумы». «Тогда за смерть!» — откликнулся лорд Рочестер, подняв бутылку. «За нашу прекрасную леди смерть!» Он нежно поцеловал бутылку, потом бросил взгляд на Роберта. «Почему, Лавелас?» — спросил он. «Вы не присоединяетесь к нашему тосту?» «Смерть не леди!» — холодно ответил Роберт. «Она всего лишь шлюха, которая скачет от одного к другому, потому что ее поцелуй несет болезни и разложение плоти. «Ой, раны Христа, ловелас!» — пробормотал Вэлл, нахмурив брови и, глядя на него, осоловил им взглядом. «Накануне вечером ваш юмор не был столь мрачным. Откуда он, если вы трудились здесь всю ночь с таким упорством, что, казалось, не поздоровится всему Гринвичу?» «Вы полагаете?» — спросил Роберт. «Мужчине становится веселее, если он потеет и сопит на какой-нибудь шлюхе». «Я всегда понимал это так». — Значит, вы понимали неправильно. Он может трудиться, как вы выражаетесь, пить и разыгрывать из себя распутника, но при этом не иметь иной надежды, кроме желания забыться. Сейвайл скорчил гримасу. — И насколько вы преуспели в достижении этой вашей цели? Роберт не стал отвечать сразу. Он поднялся, подошел к окну таверны и взглянул на Темзу, которая медленно несла свои воды к морю. На востоке уже отчетливо был виден лес мачт, флот снаряженный на войну. А дальше за этим лесом слабо светилась первая золотистая дымка рассвета. «Как солнце разгоняет краски ночи, — прошептал Роберт, — так хоть часов уносит прочь мое забвение». Он отвернулся от окна и громко сказал, «И я остаюсь один на один с горькой истиной. Нет и ничего хуже воспоминаний, которые невозможно забыть хотя бы ненадолго. Лорд Рочестер поднял на него взгляд полный понимания. Такого рода огорчение — неизбежный результат наших удовольствий. Он улыбнулся и, откинувшись на бедро спашей проститутки, стал похлопывать ее по животу. Ведь отчаяние- это внебрачное дитя желание, о чем свидетельствует большинство печально известных самоубийств. Оно питает само себя, и, в конце концов, пресыщается настолько, что испускает дух. Роберт снова отвернулся к окну. Слова лорда Рочестера напомнили ему сон о леди Кастелмейн, который он старался забыть. «Исходя из этого, — тихо сказал он, — по рождением отчаяния, в свою очередь, должно быть желание». «Несомнен», — согласился лорд Рочестер, — «именно поэтому дебашир и развратник так быстро повреждается умом». Его воли и неволей тупеет от череды неизменных желаний. Если, конечно, он не...» Внезапно он одним глотком осушил свою бутылку и швырнул ее в сторону. «Если он не сможет найти какой-то свежий и незапятнанный объект желаний». Сэвэлвар шливо возразил. «Незапятнанный! Можете не сомневаться, милорд. Поиски такого рода окажутся тягостно трудными». Лорд Рочестер не ответил но бросил мимолетный взгляд на Роберта. Сэвэл снова что-то бубнил, с трудом поднимаясь на ноги. — Бог мне, свидетель! Я доволен этими шлюхами! — изрек он. Потом грустно поглядел вокруг затуманенным взором и пнул тело, лежавшее на полу у его ног. — Монтегью, что скажете? Довольны ли вы шлюхами? — Монтегью приоткрыл один глаз. «Что — Что? — пробормотал он. «Вы хотите, чтобы я занялся ими прямо сейчас?» Он застонал и отвернулся. Лорд Рочестер презрительно рассмеялся. «Вот вам лишнее доказательство. Даже такой ненасытный прелюбодей, как Монтегю, испытывает сейчас бессилие и полонотвращение к предмету недавних желаний». «Вовсе нет», — возразился Вайл, «ибо это всего лишь доказывает, что удовольствие приходит во множестве различных форм». После напряженных усилий нужен отдых после упражнений со шлюхой сон он сорвался со стены драпировку и накрыл ею монтегю затем свернулся калачиком под покрывалом который снял со скамьи вам обоим тоже пора на боковую спокойной ночи пробормотал он и теперь сывай будет храпеть как свинья сказал лорд рочестер а я не смогу последовать его примеру «В конце концов, это тоже доказывает мою правоту». Он взглянул на Роберта и спросил. «Что теперь, Лавелас? Вы вернётесь со мной в Лондон?» Роберт отрицательно покачал головой. Он остановился перед зеркалом, чтобы поправить парик, потом потянулся за плащом и шпагой. «Я должен идти», — сказал он, задержавшись у двери. «У меня дело в Дептфорде». «В Дептфорде?» — переспросил заинтригованный лорд Рочестер. Для такого симпатичного джентльмена, как вы, это скверное место. И все же привлекательное для многих более симпатичных личностей, чем я. — В самом деле? — лорд Рочестер вскочил на ноги. — Уж не смеледили у вас назначена встреча? Роберт согласно кивнул. — Что она здесь делает? — Ее. И Лайтборна тоже. Он замялся, пожав плечами. — Как ни странно, их почему-то всегда тянет в Депфорд. — Возможно, — сказал лорд Рочестер, — это не так уж странно. Нет сомнения, что так же, как Гринвич полон удравших от чумы шлюх, Дептфорд хишмякишит моряками с военных кораблей, которые, будучи в подпитии, могут стать легкой добычей. — Несомненно. — Что за дела, Лавелас, могут быть у вас с Миледи ни, свет, ни заря? — Ничего сколько-нибудь важного. — Скажите мне. — Ну, на лице Роберта появилась вымученная улыбка. «Мы планируем похищение». Ничего не добавив, он вышел и сбежал вниз по лестнице, громко стуча каблуками. Он уже торопливо шагал по набережной реки, когда лорд Рочестер догнал его и схватил за руку. «Вы не можете, ловила, заинтриговать меня, словно игривая вертихвостка, а потом вот так сбежать, оставив неудовлетворенным?» «Я должен ответить вам, милорд, как поступила бы любая игривая вертихвостка» что спешу на другое свидание, гораздо более срочное, чем продолжение обмена любезностями с вами». Пока он произносил свою тираду, хватка лорда Рочестера стала крепче. После короткой борьбы Роберт отказался от попытки освободиться. «А теперь», — спокойно сказал лорд Рочестер, «продолжим нашу прогулку в Дептфорд». Он вел его под руку словно даму, которую ему поручено сопровождать. «Скажите ко мне». Начал он допрос с подчеркнутой любезностью. «Кто та жертва, которую вы намерены похитить предстоящей ночью?» Целую минуту Роберт шел, храня ледяное молчание. «Леди», — ответил он наконец, — «я знаю ее». Роберт мрачно улыбнулся. «Могу только сказать, что мы с вами как-то обсуждали ее достоинства, и довольно обстоятельно». «В таком случае у меня нет сомнений, что она действительно леди». Уверяю вас, что так оно и есть. И какова же знатность этой леди? Незапятнанная добродетель, несметные богатства. И самых лучших, — Роберт улыбнулся, — самых голубейших кровей. Лорд Рочестер прищурился. — Значит, она из тех, у кого есть родословная. Несомненна, милорд. И настолько славная, что для настоящего знатока она несоизмерима ни с каким количеством золота. Лорд Рочестер опустил его руку, и еще несколько шагов шел с ним рядом в полном молчании. «В таком случае могу ли я предположить, — спросил он, наконец, — что вы намерены похитить мисс Моллетт?» Роберт постарался не встретиться с ним взглядом. «Вы проницательны, лорд И можно не сомневаться, что этот дерзкий поступок задуман по просьбе маркизы. Мы должны, если хотим проявлять истинно христианский дух, — по возможности исполнять желания немощных и больных. — Однако я дал ему Мию. Она уже поднялась с постели. — Да, но она все еще худая и морщиниста, слишком слаба, чтобы выходить из дома, не говоря об охоте на свою добычу. Она уверена, что мисс Моллетт может послужить в качестве тонизирующего средства. Лорд Рочестер остановился и окинул Роберта изучающим взглядом, недоуменно нахмурив брови. — Не понимаю пробормотал он я полагал что великодушие ваших принципов слишком велико чтобы подвигнуть вас на такое деяние мои принципы без колебаний подчиняются необходимости поистине светское признание и все же не светно учил меня этому, а страх перед возможностью второй раз наткнуться на ту же самую засаду видите ли милорд направившись в утон я вел себя подобно тем кавалерам против которых сражался мой отец. Им были чужды осторожность или забота о собственной безопасности. Вот они и были разбиты. Я должен стать мудрее коварни. Мне необходимо как можно глубже изучить врага. После небольшой паузы Роберт пояснил: Маркиза затевает какое-то грандиозное предприятие, для которого я ей необходим. Оно касается духа, уничтожить которого стало теперь моим единственным стремлением. И она расскажет вам то, что знает только если вы убьете мисс Моллит. Убивать ее буду не я. Правда, и ничего, кроме правды, в духе честнейшего лицемерия. Роберт мрачно улыбнулся. Что-то я не замечал, милорд, подобной щепетильности в проявлении ваших собственных моральных принципов. Но, коль скоро вы, похоже, решили разыграть передо мной роль духовника, позвольте сказать вам, что мою совесть легко успокаивает мысль о том, что похищение мисс Моллит «Может принести спасение всему Лондону?» «Весьма высокопарное заявление, Лавелас!» «Меня нисколько не радует возможность такого оправдания. Можете вы понять, милорд, что, доставив мисс Воин в Лондон, я привез сюда вместе с ней и чуму. Если предстоит с ней сражаться, мне необходимо прежде всего узнать, какого рода зараза была в крови Эмили. Эта задача становится все более трудновыполнимой, потому что я...» потому что ее тело, потому что ее труп так и не был найден. Внезапно он погрузился в задумчивое молчание. Лорд Рочестер долго не нарушал его, изучая лицо Роберта и недоверчиво качая головой. «Не может ли быть, Лавелас, что на ваше суждение по этому делу повлияла скорбь?» «Скорбь?» — переспросил Роберт. Лицо его исказилось, и он расхохотался. «Но я не испытываю никакой скорби». В действительности я совсем ничего не чувствую. Моё сердце мертво как камень. Но, милорд, давайте больше не будем об этом». Он вырвал руку и поспешил продолжить путь, а лорд Рочестер, слегка пожав плечами, последовал за ним, держась немного позади. Они уже дошли до депфордского рукава Темзы. Впереди, как на ладони, лежал Лондон, чётко вырисовываясь на фоне ослепительной голубизны неба. На таком расстоянии, Не было заметно ни единого признака его предсмертной агонии, и казалось, что даже сама Тэм засловно замерла, не желая приближаться к пораженному смертельной эпидемии городу. «Почему вы уверены, — неторопливо заговорил лорд Рочестер, — что Маркиза действительно в состоянии вам помочь? У меня не может быть полной уверенности. Но если у меня выбор?» «В самом деле, есть ли выбор? — повторил его вопрос лорд Рочестер с холодной улыбкой на лице. Он бросил взгляд на лодки, которые в большом количестве заполнили верховья рукава реки. — Я нанял здесь лодочника, — сказал он, сделав шаг в сторону пешеходного моста, который вел к Дептворской набережной. Он обвел взглядом причалы, потом еще раз оглянулся на Лондон. — К тому же, — пробормотал он, — убедить лодочника будет далеко непросто. — Так вы отказались от намерения отправиться вместе со мной к Миледи? — «Я не люблю навязываться», — на ходу бросил лорд Рочестер, уже направившийся к причалам. Внезапно он остановился и обернулся. «И все же я нахожусь странным», — негромко сказал он, — «что миледи потакает вам во всем этом». «Почему?» «Вы сомневаетесь, что она хотела бы сохранить мисс Молли для себя?» «Сохранить?» — переспросил Роберт, нахмурив лоб. «Я не понимаю». «Вы не помните, о чем я говорил вам?» когда мы катались по Темзе, о том, что вампиры могут любить потомков своей породы, но те не сходят от этого с ума. Вы сомневаетесь, что Миледи обрадовал бы такой подарок? — Но она в этом не нуждается, — ответил Роберт. Он улыбнулся и посмотрел на Дептвордскую набережную. Едва повернув голову в ее сторону, он ощутил едва уловимый звон золота в крови. Чем больше ощущение легкости проникало в его вены, — тем шире становилась улыбка. «Почему вы думаете, что она заботится обо мне именно как приемная мать?» Лорд Рочестер снова подошел к нему. Он долго смотрел на него изучающим взглядом, потом улыбнулся. «Вы ощущаете ее сейчас?» — прошептал он. «Чувствуете ее удовольствие в собственной крови?» Роберт сделал глубокий вдох. «Очень отдаленно», — ответил он, снова улыбнувшись и закрыв глаза. И это, как всегда, приятно. Ощущения так же глубоки, как прежде. Роберт открыл глаза, но не смог согнать с лица улыбку. Лорд Рочестер, все это время не перестававший пристально изучать выражение его лица, склонил голову в почти незаметном поклоне, быстро перешел мостик, сбежал по ступеням вниз и шагнул в лодку. — Итак вы точно решили, — внезапно крикнул он, — что это произойдет нынешней ночью. — Нынче вечером откликнулся Роберт. Он помолчал, потом громко крикнул. «Начарин кросс! Она обедает у мисс Стюарт и задержится допоздна!» Не желая больше продолжать разговор, Роберт отвернулся и быстро пошел вперед вдоль причалов. С каждым шагом возникшее у него ощущение удовольствия становилось все более сильным. Он приближался к верфям военного флота. Вверх от набережной Темзы поднимались несколько убогих улочек. На одной из них он и должен был встретиться с Миледи. Нужную улочку нашел быстро. По обе стороны тянулись ряды магазинов и безобразного вида таверны, где матросы могут так напиваться, что валятся с ног, едва выйдя на улицу, и засыпают прямо в грязи, сладко похрапывая. В самом деле легкая добыча. Роберт продолжал шагать вдоль расположенных по всей улице притонов. Ощущение удовольствия становилось почти невыносимым. Наконец он увидел ее. Она стояла, не отрывая взгляд от большого, крепкого и очень старого, как догадался Роберт дома. Он был обращен фасадом на зеленую лужайку, простиравшуюся до Дептворской набережной. Юноша попытался сообразить, что в этом доме могло вызвать такой интерес Миледи. Возможно, в одной из его комнат, подумал он, она настигла матроса, кровь которого золотым потоком разливалась сейчас по ее венам. Он коснулся ее плеча. Когда она испуганно обернулась, на ее лице не было и тени той ленивой эстомы, которую он ожидал увидеть. Наоборот, выражение лица Миледи говорило о безвыходном отчаянии, какой-то странной, едва ли не первозданной скорби. «Лавелас, дорогой мой лавелас, позвольте мне обнять вас». Она больше ничего не сказала, но когда, наконец, отстранилась от него, от прежнего выражения лица ничего не осталось она снова выглядела ледяным и спокойным. Роберту хотелось спросить, что она видела или испытала прошедшей ночью, узнать, что так сильно на неё подействовало. Но по её взгляду было видно, что не стоит даже заикаться об этом. И готовые сорваться с языка вопросы так и остались незаданными. Внезапно она улыбнулась и поцеловала его, почти робко, словно с трудом решившаяся на это влюблённая девочка. «Чего мне страшиться?» прошептала она, «пока у меня есть вы». Она взяла его под руку. «Пойдемте», — сказала Миледи и повела его вниз по улице, обратно к причалам. «Нам необходимо подготовиться к похищению».